Здесь, на рубеже новой эпохи, в последний раз ярко вспыхнула легкая кровь Марьи Ивановны в ее внуки. Еще одно последнее сказание и конец дворянской беспечности, а с нею и конец нашей хроники. Сын Сергея Римского-Корсакова Николай четырехлетним ребенком еще знал свою бабушку. Юноши 17-18 лет, он блистал красотой и весельем на цовских балах и ярмарках. Кончив Московский университет, он рано женился на богатой и обворожительной девице Миргасовой. Был выбран Вяземским предводителем дворянства, но бросил и жену, и службу и отправился на войну под Севастополь. Здесь он оказал чудеса доблести, получил два ордена за храбрость, из них один с мечами, а после войны перешёл в гвардию в лейб-гусары. Богатчик, красавец, элегантный, остроумный и весёлый, он был в числе первых львов Петербурга и Москвы, любимец света, душа балов и весёлых затей. Его и его жену Знало в Москве лев Николаевич Толстой и вывел их под прозрачными именами в Анне Карениной в картине бала. Едва Кити вошла в залу, как уже её пригласили на вальс, и пригласил лучший кавалер, главный кавалер по бальной иерархии, знаменитый дирижёр балов, церемонемейстер, женатый красивый и статный мужчина Егорушка Корсунский. Читай Николушка Корсуков. Тут же в левом углу зала, где сгруппировался цвет общества, сидит его жена, да невозможного обнаженной красавица Лиди. Корсунский говорит о себе. «Мы с женой, как белые волки, нас все знают». И, кажется, подобно тому, как 35 лет назад Грибоедов с завистливым презрением смотрел на бальную развязность Афросимовых, Точно так же неуклюжий и неловкий Толстой в 1857 или 1858 году смотрел, как Корсунский с спокойной уверенностью вальсировал, умиряя шаг прямо на толпу в левом углу зала, приговаривая: "Pardon, mesdames, pardon, mesdames", и лавируя между морем кружев в тюле и лент, и не зацепив ни за пёрышко, повернул круто свою даму. Потом поклонился, выпрямил открытую грудь и подал руку, чтобы провести её к Анне Аркадьевне. Позднее Курсыков разошелся с женой. О ней рассказывает современник: жена его считалась не только петербургской, но и европейской красавицей, блистая на заграничных водах, приморских купаниях в Биарице и Антенде, а также и в Тюилери. В самый разгар безумной роскоши императрицы Евгении и блеска Наполеона III Корсокова делила успехи свои между петербургским великим светом и французским двором, где её звали La Venus Tartare. Расставшись с мужем, она поселилась в Ницце в прекрасной собственной вилле, где и жила до своей смерти.